стояла высокая красивая женщина с нагловатым лицом и копной ненатурально рыжих волос. Скарлетт еще никогда не видела женщины, которая бы так явно что-то делала со своими волосами, и она уставилась на нее как зачарованная.